Понедельник, 7 июля, 8 часов 6 минут Путь от передних ворот до патрульного Форда занял у доктора целых 40 минут Он добрался бы раньше, но тяжелая переноска ужасно ему мешала И по дороге он то и дело останавливался отдохнуть Конечно, можно было оставить кота в машине, но воздуха в салоне «Шкода» не осталось совсем Там было еще жарче, чем снаружи Оставить окна открытыми он не решился Кот за все время не издал ни звука. Лежал на дне своего ящика, безучастный и вялый, похожий на срезанный меховой воротник или забытый в подъезде шапку, и доктор указал, что если он побежит, кот будет просто кататься внутри, ударяясь о стенки, как жук в спичечном коробке. Именно поэтому он шел медленно и громоздкую пластиковую коробку держал перед собой осторожно двумя руками, со стороны напоминая человека, который несет полную кастрюлю без крышки и боится ее расплескать. К началу собрания полицейской машины он опоздал и все объяснения пропустил, но сомнений в том, что здесь творится что-то важное, не было никаких. Люди стояли плотно шумели, как на митинге, и надо всеми возвышалась светловолосая женщина в синем костюме. Та самая, которая во время паники едва не вывихнула ему руку и крикнула прямо в лицо. «Я не отпущу вас, пока вы мне все не расскажете!» Сейчас она стояла на подножке Форда и снова кричала. «Не продвинемся до тех пор, пока не возьмем ситуацию под контроль. Мы не закончили, давайте не будем вести себя как дети. Успокоимся и продолжим!» Судя по эффекту, который ее слова произвели на бурлящую разнородную толпу, Грубой женщине в синем удалось то, что у доктора как раз не получилось, на что он даже не посмел замахнуться. Она сумела собрать их, несколько сотен человек в одном месте, и заставила слушать. Он вспомнил свою отчаянную идею добраться до «Шкода» и на сигнал до тех пор, пока все не проснутся, и то, какой неприличный, немыслимый эта идея ему показалась, и как он спасавал. Отступил прямо на старте, хотя у него-то как раз причина была веская, неотложная. И ровно по этой причине он 40 минут шел по душной бетонной трубе, мучая своего старого кота в поисках человека, который снимет с него, наконец, эту ужасную навязанную задачу. И, кажется, нашел. Может, ключом была именно грубость, напористая уверенность, которой у него не было. Тихий маленький доктор напористых грубьянов не любил и старался держаться от них подальше, но дольше тянуть было нельзя. Он посмотрел на часы, набрал воздуха в легкие и начал продираться сквозь толпу. «Простите, очень срочно! Ради Бога, извините! Это правда важно! Разрешите! Прошу вас!» И тут неожиданно стало очень тихо, и он остался один в пустоте. Большая женщина смотрела на него сверху вниз с раздраженным недоумением, как смотрит на таракана посреди накрытого к празднику стола. Глаза у нее были светлые и холодные, а зрачки крошечные, как маковые зерна. — Извините, — сказал он еще раз, задыхаясь, — мне нужна помощь. Там, в начале туннеля, пострадал человек. Состояние очень тяжелое, счет уже на часы. «Ему нужны антибиотики и, по возможности, еще обезболивающие. Я уверен, у кого-нибудь здесь эти лекарства найдутся. Прошу вас, речь идет о человеческой жизни. Если бы мы сейчас объявили...» «А вы что, врач?» — быстро спросила женщина в синем и сошла с подножки. «Что? Да, я врач», — сказал доктор, — и в том, что он стоматолог, на этот раз признаваться не стал, чувствуя, что его словам и так не хватает веса. Проблема с самого начала именно в этом и заключалась. Его словам не хватало веса, и с этим пора было покончить. Убрать умоляющие нотки, звучать уверенно. Он может потерять руку, он... «Может умереть», — хотел сказать доктор. И даже, скорее всего, умрет, чтобы я теперь не делал, но не успел. «Врач?» — зашумели сзади. «Кто здесь врач, вы?» «Послушайте, перебили его. У меня жена на восьмом месяце, у нее тянет чего-то всю ночь. Вы не посмотрите? Лена, иди сюда!» серёж ну не надо», — сказал невидимая Лена. «Все нормально уже». «Ничего не нормально. Сама же говорила. Пусть посмотрит, он доктор. Иди, говорю». «А лекарства у вас есть?» «Спросите кто-нибудь, есть у него лекарства? У нас астма, ингалятор почти закончился. Тут так душно, если еще один приступ, я не знаю». «И от давления что-нибудь?» «Я после шунтирования так плохо себя чувствую. Первый раз на дачу выбрался». «Ну все», — сказал патриот. «Попал ты, доктор». Маленький стоматолог развернулся вместе с котом. Смущенный, с красными ушами. Рубашка его спереди вся была перепачкана пылью. Он поставил переноску себе под ноги и поднял ладонью вверх. И жест опять был неуверенный. То ли просьба выслушать, то ли капитуляция. «У мамы диабет», — сердито сказала какая-то женщина в кедах и джинсовых шортах, проталкиваясь вперед и крепко взяла его за локоть. «Инсулина на укол всего осталось вы понимаете? На один укол». «Мы думали, к полуночи будем дома!» Лицо у нее оказалось такое же, как и голос, сердитое, обвиняющее. Наверное, накануне она косила траву или возилась с грядками. Плечи обгорели. Кромка ногтей была темно-зеленая. «Отпустите меня, пожалуйста!» — попросил доктор, и сердитая дачница замолчала и убрала руку. «У меня нет лекарств!» — продолжил он громко, хотя глаза поднять по-прежнему не осмелился, обращался к голубой крышке переноски, к перемотанной скотчем ручке. «Совсем никаких, простите, правда нет. Мне очень жаль, я сделаю, что смогу, обещаю вам, но сначала я должен помочь ему. Понимаете, у него рука, сепсис, это очень опасно. И если в ближайшее время мы не найдем... Так...» Сказала женщина в синем костюме и снова забралась на свою подножку, как будто взошла на сцену. «Так, значит, вот что мы сделаем. Все, кому нужна медицинская помощь, подойдите ко мне. Состояние здоровья, острые проблемы. Я добавлю в список и прослежу, чтобы вы получили помощь. Доктор займется вами в порядке очереди. Вы с диабетом в какой вы машине?» Тут она распахнула блокнот и достала ручку. «Подождите», — сказал доктор, — «давайте начнем с лекарств. Антибиотики, инсулин, бета-блокаторы, обезболивающие, ингаляторы, все, что есть, полный список. А еще лучше, чтобы не терять времени, собрать все лекарства в одном месте. Так будет гораздо проще распределять». Большая женщина отвлеклась от своего блокнота и посмотрела на него с каким-то новым выражением. На секунду ему показалось даже, что она вот-вот улыбнется. «А вот это прекрасная идея, доктор», — сказала она медленно и провела в своем списке еще одну жирную вертикальную черту. «В смысле собрать в одном месте?» — спросила сердитая дачница с зелеными ногтями. «Это типа вам отдать, что ли?» Очередь заволновалась. «Ага, конечно», — раздался голос. «А решать, кому нужнее будет кто? Вы?» Или этот доктор кошачий? Да кто же вам отдаст-то последний ингалятор? А если мы до завтра тут проторчим?» Разбежались. Большая женщина выпрямилась и как будто стала выше еще на голову. Она обвела взглядом толпу, и автора реплики лысоватого мужчину в жилетке с карманами из общей массы выхватила почти мгновенно и действительно наконец улыбнулась. хотя доктору ее улыбка совершенно не понравилась. «Скажите», — спросила она ласково, — «сколько у вас в машине воды?» Лысоватый в жилетке помрачнел и нервно переступил с ноги на ногу. «А ваше какое дело?» — ответил он и огляделся, ища поддержки. «Еще и воду им!» «Можете не отвечать», — сказала она. «Давайте я попробую угадать». «Вы едете с дачи, и, значит, обратно, скорее всего, ничего не везёте. Допустим, у вас была одна или даже две бутылки, и одну вы наверняка уже выпили ночью, а может, и обе?» — продолжила она, сверяясь с блокнотом. «Потому что в машине вас двое. Но даже если вторая бутылка ещё не закончилась, как вы думаете, на сколько вам её хватит?» Лысоватый молчал. «А вы...» Продолжила большая женщина, выбирая следующего адресата, румяную патриотову жену. «Предположим, просто предположим, что нас освободят не сегодня, а, например, завтра. Вам будет чем накормить детей?» Мама-патриот нахмурилась и оглянулась на мужа. «Ой-ой», — тихо сказала Саша, — «кажется, у нас сейчас начнется коммунизм». допускай да хоть что-то уже начнется». Так же тихо ответил Митя, которому до смерти надоело и стоящее это собрание, и толкучка, и особенно женщина-зауч с ее блокнотом. Главное, чтобы закончилось поскорее. И вообще, что плохого-то в коммунизме? — Дурак ты, Митька, — прошептала Саша и взяла его за руку. И он сразу забыл обо всем, потому что впервые за долгое время она назвала его Митька и прикоснулась сама привычно, как раньше. Женщина-мерседес резко повернула голову и прищурилась, как будто расслышала шепот и теперь искала источник. И Митя отчетливо понял вдруг, что этого допустить нельзя, качнулся вперед и загородил жену и сделал пустое лицо. И рассердился на себя только после, когда неприятная баба в костюме отвернулась. «Нам всем придется сейчас чем-то пожертвовать!» Звучно сказала женщина-мерседес «В тоннеле несколько сотен машин Кому-то из нас нужны лекарства Кому-то вода или еда Или медицинская помощь Все это возможно только в случае, если мы будем сотрудничать Ваше беспокойство понятно Но нам нужна полная открытость Иначе мы не сможем помочь друг другу Так что давайте не будем тратить время на споры и займёмся делом. Кто ещё не записался, подходите. И снова щёлкнула ручкой. Повисла неловкая пауза. Подходить никто не спешил, а дачница в шортах напротив даже отступила на шаг и скрестила на груди свои зелёные руки. Похоже, затея с переписью стремительно теряла привлекательность. «Я всё испортил», — подумал доктор. «Я опять всё испортил». «Послушайте», — начал он, — «все лекарства сдавать не нужно. Правда, это неудачная идея. Я только...» «Ну, разумеется, не нужно», — перебили его, и на опустевший пятачок у полицейского форда шагнула низенькая круглолицая женщина с царапиной на щеке. «Мне кажется, мы немножко увлеклись». Тут она выразительно поглядела на чиновницу с блокнотом. Забирать у людей личные припасы — это уже какая-то продразверстка, извините. Нет, так мы делать точно не будем. Все взрослые люди, если кто-то захочет поделиться, пусть решает сам. Но воду, — она подняла палец, — по крайней мере воду, которая нужна всем, можно взять вот здесь. Тут хватит на всех. Пухлый палец с коротким малиновым ногтем изменил направление и указывал теперь... на пыльную газель с надписью «Напитки черноголовки» на борту. Молоденький таджикский газелист из речи женщины с красными волосами почти ничего не понял, как не понимал и все предыдущие разговоры, хотя вслушивался старательно и окошко не закрывал. Но палец, который она направила прямо ему в лоб, и то, как все эти незнакомые люди одновременно обернулись и заметили его — Перевода не требовали, и он обречённо втянул голову в плечи и попытался спрятаться за своим рулём. «Вы ведь не против начать с воды, правда?» — спросила маленькая женщина и улыбнулась, и взглянула высокой прямо в глаза. «Не хочу мешать вам делать вашу работу, но, по-моему, вода нам сейчас гораздо важнее вашего списка, как вы думаете?» Голос ее звучал мягко, но стоявшему рядом доктору показалось, что между двумя женщинами происходит еще один молчаливый диалог, интонации в котором далеко не такие дружелюбные. «Да чего тут думать?» — сказал патриот. «Пить-то надо!» «У нас вчера еще вода кончилась», — сказала дачница в шортах. «А у нас полбутылки осталось на двоих», — мстительно вставил лысоватый мужчина в жилетке. Чиновница в синем костюме медленно закрыла блокнот, завернула колпачок ручки и убрала ее в карман пиджака. Лицо у нее было спокойное и задумчивое, как у человека, который столкнулся с любопытной задачей и выбирает вариант решения. — Хорошо, — сказала она наконец, — давайте займемся водой. И пошла к Газели. — Двери закрой. Быстро сказал седой таксист из Рено своему юному соседу, и ответа дожидаться не стал. Перегнулся с пассажирского кресла и сам нажал на кнопку замка и завертел рукояткой стеклоподъемника.